Ей-ей, довольно забавное совпадение. Ты что, на к а н у н е б а л о в а л с я с чужой женой? Все это больше смахивает на Луб, центр Чикаго, чем на местечко в миле от Пикадилли. Я сам этого не понимаю. Да и никто не понимает, сказал Бонд серьезно. Единственный, кто мог что-то иметь против меня за последнее время, конечно. Это один ненормальный тип из клиники, куда меня засунул мой шеф полечиться. И Бонд, к огромному удовольствию Лейтера, рассказал ему во всех подробностях о своем лечении в кустиках. Я выяснил, что этот тип член китайского тонга Красная Молния. Должно быть, он слышал, как я наводил справки о их группе по телефону, поэтому ч у т ь и не прикончил меня, а я шутки ради, чтобы ну, поквитаться, чуть не сварил его заживо. Бонд поведал подробности. м и л а е т и х о е местечко, эти кустики. Ты не поверишь, как действует на людей морковный сок. А где этот опасный дурдом? Местечко называется Вашингтон. Конечно, с вашим его не сравнить. Вот так деревенька неподалеку от Брайтона и письмо было отправлено из Брайтона. Ну, это притянуто за уши. Могу добавить еще кое-что. Наши специалисты полагают, что похищение И приводнение самолета ночью было бы удобнее производить в полнолуние. Однако самолет похитили пять дней спустя после вступления Луны в полную фазу. Предположи на секунду, что твой вареный друг отправитель письма. Предположи, что из-за твоей шалости отправку письма пришлось отложить до его выздоровления. Его наниматели порядком рассердились бы, а? Как ты думаешь? М -м да, надо думать. И теперь предположи, что они решили его убрать. Можно допустить, что убийца добрался до него в тот момент, когда тот в свою очередь добрался до тебя, чтобы свести личные счеты. Ясно ведь, что он не мог тебе простить того, что ты с ним сделал. Ну что, все совпадает, не так ли? Бонд рассмеялся, испытывая однако нечто вроде восхищения. Ты наглотался ЛСД или чего-то в этом роде? Прекрасный сюжет для юмориста, не спорю, но в реальной жизни такого не бывает. Самолеты с атомными боеголовками в реальной жизни тоже не крадут, а вот ведь украли. Ты сдаешь Бонд? Кто бы нам поверил, если бы мы рассказали хоть часть наших с тобой приключений? И не говори мне ерунды о реальной жизни. Я не знаю, что это такое. Ну послушай, Феликс, сказал Бонд серьезно. Я согласен, что в твоих рассуждениях что-то есть. Я, пожалуй, передам твои соображения сегодня вечером. М, посмотрим, что раскопает Скотланд-Ярд. Они могут проверить клинику, больницу в Брайтоне. Может, это куда-нибудь приведет. Но куда бы они ни пришли, от этого человека не осталось ничего, кроме ботинок. Я сомневаюсь, что они когда-нибудь в ы й д у т на этого типа на мотоцикле. Слишком профессиональная работа, по-моему. А почему бы и нет? Эти бандиты тоже похожи на профессионалов. Профессионально разработанный план. Все совпадает. А Давай информируй шефа и не забудь упомянуть, что это моя идея. С тех пор, как я оставил службу, моя коллекция медалей не пополнялась. Они остановились возле отеля Royal Bagamian.